Глава пятнадцатая Куда бы ни шли люди, Идут они навстречу друг другу. Пока идут много чего натерпится, Но идти-то все равно нужно. В том и жизнь состоит — идти. Не замысловат вроде клубочек жизнь, А попробуй его размотай. У одного на первых витках нить рвется, Другой с оглядочкой век мотает, А глянешь на клубок, из него не убыло. Пекан не скупился, разматывал свой клубок щедро и стремительно, а потому судьба преподносила ему всего с избытком. Обосновались в Сургуте. Народу в раз-два и обчелся, но дни людно, народ в основном служивый или уже отслуживший. Умер старый казак Парфирий. Общество выделило его полуразвалившуюся избушку пекану. Пол в горнице сгнил, крыша покосилась и дымила печь, однако пеканы и этому были рады. Вселились, зыбку подвесили, с собой ни рубахи, ни перемывахи, и хлеб, который брали в дорогу, кончился. Тишка, перед тем, как уехать, отыскал в амбаре слабцы капканы и сети. Старика, видимо, лес до да вода кормили. — Сяс, рыбка путит, — сказал Остяк. Ушли со спирий и через какой-нибудь час принесли двух нельм, щекура и трех муксунов. Пекан успел подмазать печку, наколол дров и пустил дымок. — Хлебца-то нет, — вздохнула Феша и принялась чистить рыбу перебьемся сказал пикан потом у соседей взаймы возьму тишка и здесь не оплошал сунувшись в кладовку обнаружил едва распочатый мешок с мукой чужая покачала головой феша не возьму возьму». Пери, пери разрешил ее сомнение тишка я хозяину свечку поставлю посмеялись но делать нечего взяли Да и то, правда, что хозяину, кроме молитвы и свечки, ничего не надо. Не верилась, что жизнь потечет спокойно, и она потекла, начав иной отсчет. переперенав девочку, Феша принялась за стряпню. Решила напечь блинов, но блины вышли, как шанги толстые, стряпать пока не научилась. В пути Пекан сам стряпал, а в доме Красноперова все делала кухарка. «Ничего, пущай учиться!» — усмехнулся Пекан, и, чтобы не смущать жену, вышел. Улицы вдоль обеи вытянулись, а еще одна вдоль другой реки, название которой Пекан не знал. Дома, повернуты к реке задом, на задах пригоны и стаи. Селенье с виду чистое, но слив банный, и жижа из пригонов текут в реку. Нехорошо как, — осудил Пика. Вода вон какая щедрая! Тихон едва успел сетку кинуть, пол лодки надергал. Острожек уж потерял свое значение. Чистокол, которым его обнесли, когда-то во многих местах был сломан, за ним начинался лес могучий и мрачный. Из лесу выпорхнула Тишкина ребятня, что-то неся в подолах рубах а потом выкатился сам Тишка, размахивая тушками рябчиков. — Есть на похлебку, кричал он. — У сыновей по трупахами грибы! — Вот край-то, — думал Пекан. — А я бурчу, что лес тут беден. Всего полно. Расставшись с Тишкой, взобрался на холм, поросший мощным кедровником. Холм, словно дозорный, глядел поверх урмана. Отсюда был виден весь сургут. Но первой бросилась в глаза покривившаяся маковка деревянной церкви. Из-под ног с сердитым писком юркнул бурундучок. Взобравшись на кедр, казалось, стал брониться. Шляешься, — Чего шляешься тут, бродяга? Однако сердиться зверьку надоело. Он обмахнул себя лапками и скоро задремал. — Смерть проспишь, Соня! — крикнул Пекан, заметив мелькнувшего молнией Соболя. Бурундук опять тревожно пискнул, свалился с сука, на котором дремал, и скрылся в норке. Соболь, наткнувшись на человека, сорвавшего ему охоту, зло оскалился, выгнул спинку и скрылся. Какая изобильная земля! Всю рассею прошел от светлухи, — такого не видовал. изумленно оглядывался Пекан. Теперь лес этот стал понятней, он суров и сдержан, но, вглядись, вслушайся, беспокойная, стремительная жизнь, полная страстей и барений, кипит в каждом его уголке. Не поскупилась природа мать, отвалилась здешнему краю всего вдоволь. Комарья тоже, уже июль на исходе, огнус бунчит, донимает. За церковью, отовсюду видной, опять лес. Его рассекла пополам река, и катит, катит спокойные волны, облизывая ими ближние острова, песчаный обрывистый берег. Другой берег пропал в синеве дня, и угадывался верст через семь, где даль была темнее. Под взлобышем застучали колеса. Где-то совсем рядом подвода остановилась. Тюкнул топор. Потом кто-то вскрикнул и все смолкло. Лишь подала голос кедровка, да снова высунулся из норки потревоженный бурундук. Не зверь ли кого дерет? Пекан вслушался, уловив еще один вскрик. Со стороны дороги донеслась глухая возня. По-прежнему, напрягая слух, пекан, крадучись, спустился вниз и вздрогнул. На муравьиной куче с кляпом во рту возился голый мужик, рвал сыромятные путы. Тело его было черно от муравьев. Рядом молча стояли с полдюжины остяков. «Эй, вы чё?» Растолкав стоящих, пекан начал распутывать ремни. Но чьи-то крепкие руки много рук схватили его за плечи и стиснули горло. От рук шел сильный и нечистый запах. А, -а, -а так! Пекан хватил зубами рвущие рот пальцы, рот наполнился чужой кровью, сплюнув ее, сорвал с горла руки и дикий, страшный, стал молотить нападавших на него остяков. Кто мог еще двигаться, кинулись прочь от него, пали в упряжки, ждавшие неподалеку, гикнули и вмиг исчезли, Викан, дрожа от неутоленной ярости, ничего не видя перед собой, шел следом. Стукнувшись о кедр, остановился, затряс головой и, вспомнив о связанном мужике, повернул обратно. Мужик, изловчившись, скатился с кучи, но легче ему не стало. Муравьи и гнус лезли в рот, в нос, в уши, жалили тело. Развязав его. Пекан всхлипнул и обессиленно пал рядом, словно его, а не мужика, жалили насекомые. Тот матерился, смахивал их ладонью и топтал. Лицо, руки и тело были искусаны до пузырей. «Оплеснись водой!» — хотел посоветовать Пикан, Но с распухших окровавленных губ сорвалось невнятное блекотание. Мужик подскочил к своему спасителю, встревоженно заглянул в его страдающие глаза. «Не хотел ведь я! Не хотел!» Наконец выдавил пекан и, отстранив мужика, пополз к остякам, лежавшим без сознания. «Простите меня!» Опять зарок свой нарушил. Пекан бил в бом озим, но остеки лежали неподвижно. «Перед кем каешься?» — Кого жалеешь? — Звери они! — Звери! — сам зверей! — кричал мужик и пинал лежавших. — На мурашей меня кинули! — За что? — У, звери! — Не тронь! — рявкнул на него пекан. Мужик отступил и, путаясь в веревках, стал одеваться. Судя по одежде, он был здешним попом. — Эка, роща у их священно, Топором не коснись! Не хрести, иголопоклонцы! Прокляну! — кричал он, застегивая рясу. — Роща-то ихняя! По что трогал? — сурово спросил папа хотел храм божий поправить они вишу стерегли священное место эх церква тоже разве не священна един бог на свете а я служитель его мо и подали отъехать тайга просторна упрекнул пикан а стеки побитые им приходили в сознание тот кому прокусил палец стонал морщился но подняться не мог Далее ездить страшусь. Не любят они меня за то, что к вере Христовой приучаю. Тут лиходей один был, грабил шибко. Думают, и я таков, а я не корыстен. Кедр священный рубил. Дрался. Ну, было в гневе. «Простите, Христа ради!» Попик согнулся перед народцами, закряхтел. Красное искусанное лицо налилось кровью. «Вставайте, губители! Я вам не враг!» Остяки не двигались, покорно ожидали своей участи. Их часто обижали. Вот и сейчас побили за то, что они охраняют священную рощу. Эти русские злы... Пришли незваными и возомнили себя хозяевами. В словах лукавы, в делах жестоки, Что-то бормочат своему богу, Вроде и голоса не злобивы, но души черны. Удрать бы, но нет сил. Ох, как больно бьют эти русские! — Ишь, как трясутся! — покачал головой Пекан. — Напужались до смерти. — Так ты их вон как изгвоздал. — Не лезли бы, а ты тоже хорош, — рассердился Пекан. — Поп, а воруешь, и за тебя и грех на душу взял. Подняв двух поближе лежавших остяков за пояса, Пекан повел их в селение. — Савва, — так звали папа, подхватил третьего с прокушенными пальцами. — Не тряситесь, никто вас не тронет, — внушал Пекан а из сельца бежали с дрекольем мужики. Впереди мчался рослый детина, кучерявый и голубоглазый, на ходу засучивая рукава. — Там кобыла твоя прибежала, — забормотал он, встревоженно заглядывая в глаза Савви. — Думали, убили? Кинув презрительный взгляд на Остяков, поморщился. — Это ты им поддался? Их много было Антипа, как саранча налетели, сказал в оправдание Савва и обернулся к Пекану. Это, брат мой, меньшой. Хлебом не корми, только дай подраться. С кем тут драться-то? Скучая излобствуя, от того, уныло проговорил Антипа. Голос его был переменчив, то низок и горловат, то напряжен и высок. Слова на горловом выговоре были тягучи, на высоких нотах сыпались точно горох. Вот разве сым, прицениваясь к Пекану, оживился Антипа, развернув плечо, подвинулся на шажок поближе. «Он верно пивун!» — любое с редкой славянской статью, — думал Пекан, — «не дерусь я», — сказал, отодвинув Антипу, — «обед дал». — А я бабочку твою видел! — с вызовом молвил Антипа, пошатнувшись от пеканого толчка и снова выпрямившись. — Цветок, баба! Ну, не балуй! — Савва погрозил брату пальцем: "Дайте хоть их побить, что ли?" Снова заскучал Антипа, покосившись на стеков. И так битый будет, заступился Пекан за С ним рядом, видимо, зная, что Антипа не сдержится, стал Савва. Мужики, бросив Колья, отошли в сторону и били по рукам, чья возьмет. «Их нельзя, вас все-таки отбузгую, чтоб день не пропал даром», — скидывая кафтан, — говорил Антипа. Под рубахой заиграли медвежьи мускулы, плечи напружились, левая нога, выдвинутая вперед, искала перед собой опору, и все тело жаждало боя. Лишь глаза, светившие синюю и ясно, были незамутненно чисты и спокойны. — Побойся бога, варнак, — взывал Савва, еще надеясь образумить брата. — Чем мне его бояться? — Не его ведь, вас бить буду. — Брата, священнослужителя, брата, и вот этого Антипа указал на Пикана. Ты вот что, паря, ты не кабенься, — глухо упредил Пикан. ни их, ни брата твоего в обиду тебе не дам. «Сам будешь обижен!» — бросаясь на него, вызывающе вскрикнул Антипа. «Прости меня, Боже!» — взмолился Пекан и саданул драчуна в скулу. Антипу словно ветром сдуло. Мужики заворчали, взялись за колья. «Не балуйся! Прокляну!» — закричал Сава и толкнул Пекана в спину. Айда, пока не обыгался. «Снова привяжется. Долго ему теперь обыгиваться, нехорошо щеря черные зубы, усмехнулся скуластенький мужичонка, похожий Настика. И верно. Пекан с Савой уже были в селении, а Антипа все еще не пришел в себя. Скуластый мужик принес в шапке воды, смочил ему губы и виски, плеснул в лицо, ставшее сплошным синяком. Гора, что ли, на меня рухнула, недоумевал Антипа, щупая выворченную скулу. Голова, точно высушенная до медовой желтизны лиственница, звенела. — Пожалуй, что, — поливая ему на загривок, посмеивался мужик, — нашла коса на камень. Ну, камень он тоже дробится, ежели есть подходящий молот. Антипа поднялся и шагнул, но зашатался и упал бы, если б не мужики, подхватившие его с обеих сторон.